Глава двадцать третья. Марис. Четыре дня до убийства. Илза, как обычно, появилась словно ниоткуда. Он ждал ее у входа в парк Гризенькална, предполагая, что она подойдет со стороны парковки на какой-либо из ближайших улиц, но услышал ее голос из-за спины. Бывшая жена спускалась по широким, покрытым желтыми листьями ступеням с вершины, давшего название парку холма. Как и при прежней встрече, она была в брючном костюме, поверх которого было надето легкое пальто. Но на этот раз ни в ее хорошо ухоженном лице, ни в движениях не было и следа усталости, а на губах играла улыбка. Или это ему казалось из-за того... что она щурилась на солнце? Тебе нелегко дозвониться. Кажется, это твое первое приглашение на свидание. Не обольщайся. Илза подошла ближе, чуть прижалась к грудью и сразу, подхватив его под руку, повлекла вглубь парка. Здесь, пожалуй, одно из немногих мест, где можно обсудить серьезное дело. Да и не беги-то так. О, у нас уже есть дело. Марис даже приостановился. взглянул на Илза, и она поспешно отвела глаза. «Не цепляйся к словам. Мы с тобой не враги, и ты сам пришел ко мне в трудную минуту, чтобы вытащить Антона, твоего друга, подставленного друга. Вот об этом я и хотела с тобой поговорить. И не беги. Мы не на соревнованиях». В голосе Илза появились новые жесткие нотки, и Марис невольно отстранялся, словно на него пахнуло холодом из распахнутого морозильника. Они остановились на верхней террасе парка. Сквозь хорошо поредевшую листву деревьев, в нижней части холма отчетливо проглядывались пустая площадка для скейтборда, улица Перновас и пешеходные дорожки. Внизу на солнечной стороне было довольно тепло, но на террасе дул холодный осенний ветер. Илза плотно застегнула пальто, и Марис наглухо затянул молнию куртки Кроме них, двоих, желающих прогуляться по верху холма, больше не находилось. И он подумал, что это место Илзе выбрала не случайно. «Ой, извини!» — вдруг похватилась она и сделала вид, что ищет чего-то у маленькой сумочке свисающей с ее плеча на длинной металлической цепочке. «Мне надо срочно позвонить, а я, кажется, оставила телефон в машине. Можно с твоего?» Мэрис озабоченно хлопнул себя по карману. «Надо же! Похоже, мы с тобой сегодня оба одинаково забывчивые!» Илза удовлетворенно кивнула. «Ну и ладно, обойдусь. А вот твой Антон не такой уж он подставленный. Что ты хочешь этим сказать?» «Закладку нашли я на машине, которая три дня простояла на стоянке аэропорта. Это абсурд!» «К сожалению, нет. Ты знаешь Антона?» этого просто не может быть. И откуда у тебя такая уверенность? Ты не расстаешься с ним? Знаешь все его связи? Как он зарабатывает на жизнь? Знаешь, как он провел годы, когда перестал выходить на связь? Но он...» Марис запнулся. В школьные годы ему казалось, что он знает об Антоне все, хотя круг знакомств друга был значительно шире его собственного. В студенчестве их встречи стали намного реже а разговоры в большей степени вращались вокруг рассказов о победах Антона на женском фронте. После универа его друг на несколько лет просто исчез. При посиделках за бутылкой Чиваса они вспоминали о бурной молодости, философствовали о женщинах, жизни, политике или спорте, о чем угодно, но несколько лет, проведенных, по словам Антона, где-то в Европе, так и остались серой зоной. Что на самом деле ему было известно о своем друге? То, что он весел, легок на подъем, склонен к авантюрам, иногда располагает невесть, откуда взявшимися деньгами, но чаще сетует на их нехватку и хватается за любую возможность их раздобыть. Но только не на постоянной работе. За любую возможность. «У тебя есть что-то конкретное?» Илза внезапно обхватила его шею руками и прильнула лицом к нему так, что ее поднятые ветром волосы почти полностью залепили его лицо. Он растерянно обхватил ее плечи и прижал к себе, не понимая, что происходит. С Илзой явно творилось что-то неладное. Что если это размолвка с ее новым мужем? Да не просто размолвка, и она вспомнила о своей первой любви. Хотя был ли он на самом деле ее первой любовью? И готов ли он вот так просто по внезапному порыву принять ее обратно? Сейчас на холодном ветру тепло ее тела затуманивало любые попытки оценить ситуацию здраво. «Он прошел?» – прошептала она, и только тогда до Мариса дошло, что она говорит о невесть откуда появившемся одиноком мужчине в темной куртке с высоко поднятым воротником. скрывающим нижнюю половину лица глаза его устремленные на поднятый к самому носу мобильник скрывали большие солнечные очки какого черта ему понадобилось на этой продуваемой ветром дорожке? нет еще прошептал он в ответ продолжая удерживать илза еще и тогда когда мужчина скрылся за поворотом дорожки несколько секунд она еще прижималась к нему но затем отвела голову назад огляделась и легко оттолкнула его не увлекайся ты чего ты опасаешься илза поправила прическу и в ее голосе вновь зазвучали деловые нотки знаешь как у нас говорят береженного бог бережет на бога надейся а сам вот вот а по антону у меня по нему получается конфликт интересов я им не занимаюсь и уж тем более не вправе но ты сам понимаешь могу только сказать чтонатнюдь не ангелочек и наши его не подставляли Был сигнал из... Она чуть помедлила, еще раз посмотрела по сторонам и, наконец, решилась. «Из Интерпола. Но я тебе этого не говорила». «Спасибо за информацию», — неуверенно сказал он. «Хотя и не очень понимаю, что мне с ней делать. Но все равно спасибо. И я ценю риск, на который ты пошла ради...» «Не ради бывшего мужа», — прервала она. «Нет». Я пришла совсем по другому поводу. У меня к тебе предложение. Правда? Неужели руки и сердце? Или твоя рука? Не надейся. Она отошла в сторону, подняла только что опустившийся на дорожку жёлтый кленовый лист и помахала им в воздухе. Красиво, правда? Ну, и не нокой красиво. Только ненадолго. Прямо как с тобой. Мы с тобой прожили восемь лет, не так уж мало. «Я не об этом!» Она с досадой бросила лист, и он, подхваченный свежим порывом ветра, взмыл вверх и понесся вдогонку за стайкой собратьев. Проводив его взглядом, Илза вновь подошла к Марису и взялась пальцами за клапаны нагрудных карманов его куртки, словно желая притянуть его ближе. Впрочем, вспомнил он, она всегда делала так, когда хотела его в чем-то убедить. Обычно ей это удавалось. — Это серьезное предложение, и я прошу тебя отнестись к нему так же серьезно. — Я постараюсь, — все еще игриво пообещал он. — Если ты, наконец, скажешь, к чему. — Я помню все наши годы, — сказала она. — Ты хороший человек, а твое агентство — ничего стоящего. Насколько мне известно, оно тебе не принесло. Ты классный следак, нам, я хочу сказать, нашей системе. Точно не хватает таких. Возвращайся. нет правда что ты сказала на миг маррис поверил в услышанное и даже представил себя сидящим за заваленным грудой бумаг столом в окружении трех сотрудников своего прежнего отдела доклады начальства перепалки с прокурорами редкие выезды с оперативной группой в масках а еще захватывающие споры с парнями при обсуждении убедительности доказательств по которым как и по азарту преследования Он, пожалуй, скучал больше всего. Это что, такая шутка? После того, что... С тебя снимут все обвинения. Надуманные обвинения. Я же сказала все. И поэтому я должен бросить агентство с сотрудниками, которые мне доверились, запрыгать от радости и завилять хвостиком. Может быть, даже пожать руку Смирнову? На новой должности тебе точно не придется жать руку Смирнова. Ага. «Значит, меня засунут на исправление в какое-то дальнее отделение. Может быть, даже доверят патрулировать улицы, а в назидание другим не в меру строптивым». «Прекрасная перспектива. Уж куда заманчивей». «Спасибо, но...» «Толика не спеши. Давай обсудим это спокойно. По пунктам». Она, наконец, отпустила его, но не отошла, а только загнула мизинец на правой руке. «Твои сотрудники, Антон кое-что делает для тебя по отдельным случаям, и ему, похоже, теперь будет совсем не до тебя». «Это если, уж поверь». Она загнула безымянный палец, и Марис уставился на ее затейливо выгнутое и украшенное бриллиантами обручальное кольцо. Когда-то на его месте было другое, попроще, но принятое из его рук. «Второе. Остается твоя секретарша на полставке». Она девушка молодая, симпатичная и легко найдет себе место не хуже. Эй, или ты с ней спишь?» Илза вновь ухватила Мариса за клапан куртки, и он ощутил, как его лицо заливает краска. Он потер щеки, как бы прогоняя холод, и помотал головой. «Она не секретарша-помощница, и ни с кем я не сплю, тем более с подчиненными. А ты не поленелась собрать информацию об агентстве. Ты же знаешь, я не ленивая. и теперь третье Вопреки его ожиданию, Илза не загнула средний палец, а вместо этого достала из сумочки маленький блокнот и показала несколько написанных от руки слов. От изумления у Мариса полезли наверх брови. «Но это же...» «Не напрягайся. Он уходит на пенсию, это уже решено. Новый министр хочет все перетряхнуть. Он сам из нового поколения политиков, и нам, то есть ему...» Нужен на этом месте свежий человек, несистемный, умный, энергичный и решительный. Такой, как ты. Вообще-то говоря, это даже не мой профиль. И это уровень, на котором положен служебный автомобиль. Секретарше и очень неплохая зарплата. Стряхнись. Ты можешь. Пора расширять горизонты. Ну же. Такой шанс дается один раз в жизни». Он даже не заметил, как она успела убрать блокнот. Ее глаза были всего в нескольких сантиметрах от его лица и смотрели так, словно пытались его загипнотизировать. Точно так она смотрела, кажется, уже вечность назад, когда они обсуждали празднование свадьбы, покупку мебели для квартиры или машина для нее. Каждый раз, когда перед ними стоял выбор, она была уверена, что поступать стоит только так и никак иначе. И он не мог припомнить случая, когда ее убежденность не срабатывала. Но раньше это всегда касалось их обоих. А сейчас? Он чуть наклонил голову вперед и опустил веки, чтобы избавиться от давящего на него взгляда. Его лоб почти касался ее лба, и она даже не пыталась увеличить это расстояние. его ноздри вдыхали знакомый запах ее кожи со свежим чуть горьковатым ароматом легких духов теперь в поле его зрения были лишь ее губы ровно подведенные розовой помадой с блеском создающим увлажняющий эффект такие близкие такие притягивающие и ее вновь придерживающие его руки с переливающимся бриллиантами кольцом которое возможно стало результатом такого же магического взгляда. Преодолев себя, он откинул голову назад и перевел взгляд в сторону за ее плечо на новый, затеянный ветром хоровод, облетающий листвы. Забавно, президента затлерса назначили в зоопарке. Те, кто формально не имел к этому отношения. Для меня выбрали гризень калунский холм. Не знаю, чего ожидали от президента. Может быть, его просто забыли об этом спросить. Илза поняла его вопрос по-своему. Или сделала вид. «От тебя ожидают только твоих обычных качеств. Честности, открытости, добросовестности. Ну, лояльности». «Лояльности к тому, кто меня назначит на должность?» «Зачем ты так?» — поморщилась она. «Ты будешь просто заниматься своим делом. Никаких интриг». но ну, это и так не для тебя. Поначалу, пока не вникнешь в обстановку, наверное, будет непросто». Но мы всегда поможем, чем сможем. Я в этом кое-что понимаю, мы всегда сможем поговорить. В парке, с мобильниками в машине. Это если ты не пожелаешь вызвать меня к себе. У тебя будет такое право. Без конфликта интересов? Какого конфликта? Мы с тобой давно разведены, я замужем. У нас полное право встречаться по служебным вопросам. а а, -а. На дорожке показался еще человек, даже двое. Парень и девушка шли, крепко прижимаясь друг к другу. Они то и дело приостанавливались, чтобы обменяться короткими поцелуями. И двигались дальше, кажется, не замечая ничего вокруг. Лица обоих светились счастьем. Никакие агенты, вызванные для слежки, не смогли бы сыграть роль влюбленных настолько искренне. Но полностью исключать такую возможность тоже было нельзя. и Марис ожидал, что Илза вновь, как и в предыдущем случае, прильнет к нему. Вместо этого она просто застыла на месте и, молча почти не скрываясь, проводила пару глазами, в которых, как показалось Марису, мелькнула зависть или сожаление. «У тебя все в порядке?» — спросил он, когда пара отошла довольно далеко, и Илза не стала делать вид, что не понимает вопросы. Они словно в коконе. Он отгораживает их от всего. Сейчас им кажется, что так будет всегда, а потом, потом они даже не заметят, когда кокон начнет давать трещины, сквозь которые просачивается холодный воздух, а потом оболочка начинает разваливаться на куски, которые не все так драматично, прервала она. Не забывая я все-таки психолог. Если разваливается один кокон, на его месте создается другой. а Даже наши клиенты полной отморозки не считают, что делают что-то плохое. Ты же знаешь, как они во всем обвиняют правительство, общество Билла Гейтса, только не себя. Это называется зоной комфорта. Так уж мы устроены. Хуже, когда трещины замазывают цементом из обязательств, привычек, денег, страха. А вот тогда носить кокон на себе становится действительно невыносимо. Морис осторожно коснулся ее плеча. Что? «Все уже так плохо?» Илза на миг напряглась и упрямо мотнула головой. «Я говорила вообще в философском смысле. Нет, у меня все нормально. Но все равно спасибо, что спросил. Все-таки мы с тобой не чужие люди, верно?» а «Я это помню. Вот и отлично. А теперь вернемся к тебе. Ты же понимаешь, что мое предложение неофициальное. Тебе надо будет пройти через пару высоких кабинетов». Это, конечно, формальность, но будет неплохо, если ты изложишь там некую программу реформ. Вот здесь, на листочке. Она вновь потянулась к открытому блокноту в сумочке, и Мэрис остановил ее руку. Ты говоришь об этом как уже о решенном деле. За это можешь не беспокоиться, мне гарантировали. Кажется, ты не учла одно маленькое обстоятельство. Илза недоуменно вскинула брови. «Что будет, если я откажусь?» Он внимательно взглянул на Илзе, и она отвела глаза в сторону. Но ему показалось, что он успел заметить мелькнувший в них страх. «Ты не можешь!»